Глава 28, в которой ничего не заканчивается. Звезды подмигивали и перешептывались. Астероиды, попадая в защитное поле Дезерета, вспыхивали, сгорая. Мерцали точки гиперпереходов, гудели и взблескивали аварийными огнями непрерывно работающие агрегаты доков. Обшарпанные стены, масляные пятна на полу, единственная тусклая лампа в дальнем углу, ржавая техника – все это были мелочи. Главное, здесь никто не ходил, и с невысокого парапета, на котором они сидели, открывался великолепный вид. Гай раз за разом ловил себя на мысли, что внутри себя он все еще едва вставший на крыло выпускник колледжа, которому только предстоит первые шаги в большой мир. И вот это все, главные базы конфедерации, космические корабли, прекрасная девушка, здесь, совсем рядом. Это все как будто происходит не с ним. Он как будто смотрел фильм о приключениях какого-то другого, решительного, смелого и деятельного Гая Кормака. Эбигайль положил голову ему на плечо и прижалась сильнее. Наваждение сгинуло, и Гай глубоко вдохнул. «И сколько тебе осталось?» – спросил он. «Два месяца. Мне кажется, они никогда не закончатся». Задания сыплются на нас, как из рога изобилия. И представь себе, на дзингу и Амора у нас забрали на усиление в систему Пангеи. Работаем вдвоем с Крюгером и просто зашиваемся. Вообще происходит что-то странное. Передислокация флота, учения у штурмовиков, постоянные переговоры с правительствами лояльных планет. Такое чувство, что вот-вот начнется нечто ужасное. Но полковник молчит, хотя знает явно больше моего. Эби я хотел попросить тебя, это ведь странно, да? Кроме тебя и обратиться некому. Позаботься об одиссее ладно? Я оставлю тебе коды доступа и сообщу управляющему компьютеру. Он такой странноватый, откликается на Давыда Марковича. Очень оригинальная машина, с нового привоза, так что не удивляйся». «Ты все-таки решил лететь на Ред Сокс?» Гай помолчал немного. «Ну а что он мог сказать?» Представитель «Центавра» чуть в обморок не упал, когда встретил Гая в кабинете Рудольфа. Этот пожилой менеджер разве что в ноги не кланялся, умоляя отправиться в центральный офис и, наконец-то, уладить недоразумение с компенсационной выплатой. Обещал билет на любой лайнер, до штаб-квартиры компании и обратно, на Дезерет. Он говорил, что дело с крушением раздури в СМИ, что репутационные потери несоразмерно большие и котировки акций находятся в самом печальном положении. «Десять дней. Уделите десять дней на перелеты, общение с руководством компании и краткую пресс-конференцию, и переговоры о компенсации пройдут исключительно благоприятном для вас ключе», – уверял менеджер. Не то чтобы Гаю теперь нужны были деньги Центавра, просто он решил, что пора заявить о Яре на весь освоенный космос. Ну или стрясти с корпорантов чего-нибудь полезного для планеты, и не воспользоваться таким шансом было бы просто грешно. «Слетаю». кивнул он. «Десять дней». «Что такое десять дней? Я уже передал Рудольфу список закупок для Яра. В астероидном поясе организуют настоящую крепость. Ты позаботишься об Одиссея? Сделаешь из него конфетку?» Рудольф, кстати, собирался увольняться. Отец подкинул ему деньжат, и теперь молодой клерк открыл свое дело и орудовал в сфере виртуальных технологий, о перспективах которых говорил не иначе, как блаженно жмурясь. «Сделаю», улыбнулась девушка. «И кружевные шторки в капитанской каюте да «Лучше в каюте второго пилота и оператора биц». Гай искоса посмотрел на нее. «Это предложение о трудоустройстве?» Эбигаль изогнулась и заглянула ему прямо в глаза. Парень не удержался, притянул ее к себе и крепко поцеловал. эби ответила, а потом отстранилась. «Начало служебного романа. М -м -м, что там по поводу трудоустройства?» «Ну, я буду просто счастлив, если ты согласишься перейти ко мне на Одиссей, когда у тебя контракт закончится». «Знаешь, я балдею, когда смотрю, как ты пилотируешь. Прямо вот так? Балдеешь? А как же этот твой айнцвай?» «Ну, сравнивать альтрайское айнцвай и твой пилотаж — это как заставлять боксера и балерину соревноваться в беге. О чем тут можно говорить? Как, кстати, тебе кораблик-то?» «Слушай, это счастье в чистом виде. В мире строить, да? Самтер против Одиссея, это как...» как тот транспортник против Сантера. Так и знай, я истрачу на него все, что ты выделил, до последнего кредита. Есть специалисты, фанатики своего дела. В 10 дней не уложимся. Приедешь, посмотришь за процессом. Так что Эрнеста не продавай, пригодится. На Эрнеста я тебе тоже доверенность оформил. Не боишься? Вдруг я какая-нибудь коварная хищница, которая только и ждала богатенького простофилю, чтобы его облопошить Да-да, и дождалась. В криокапсуле. Фыркнул Гай. «В дебрях Яра у меня не было ни корабля, ни миллионов, ни собственной планеты, и на кой черт я тебе сдался, ума не приложу». «Хм, «Любовь зла», — улыбнулась Абигайль. А Гай уцепился за ее фразу. «Любовь? Ну, вообще-то такие вещи первыми должны говорить мужчины, так что не дождешься. Лучше скажи, где мы возьмем команду? Если я правильно тебя понимаю, спектр задач будет очень разнообразным, верно?» «Значит, нужен полный комплект, инженер силовой установки и гиперпривода, медик, канонир, программист, абордажники, ну или мангруппа, карго, оружейник, по-хорошему инженер-робототехник и инженер-ремонтник, научные специалисты для локальной лаборатории». «Серьезный подход. Ну, давид Маркович на первых порах сможет помочь в управлении кораблем, но в целом я с тобой согласен и кое-кто у меня на примете есть. Вернусь, начнем подбирать людей». «Нужно же с чего-то начинать учиться командовать, верно? Монархия, в конце концов, или не монарх?» У Эбигаль завиблировал браслет штатного коммуникатора, и она встрепенулась. «Ну вот, суд вызывают. Пошли?» «А мне обязательно?» «Ну, ты же помогал его задерживать?» «Ну, с пиратами же как-то обошлось?» «Ой, ладно тебе. Проводишь меня до зала суда. Если не захочешь присутствовать, посидишь в коридоре. Записи с камер у них все есть. Скажу, что свидетель не явился». Гай взял Эбби за руку, и они спрыгнули с парапета на обшарпанный эрокрит фолла Пока парень и девушка добирались до внутристанционного такси, вокруг можно было наблюдать те самые шевеления, о которых говорила Эбби Гражданских было совсем мало. В основном коридоры и анфилады станции были полны людьми в мундирах. Стройная колонна штурмовиков в тяжелой броне промаршировала по атриуму в сторону казарм. Принеслись погрузчики с контейнерами, на которых явно виднелась военная маркировка. Это была еще не война. только ее дыхание. Гай не мог даже вообразить, с кем могла воевать конфедерация. Стычки с пиратами и операции на отсталых мирах никогда не требовали такой масштабной подготовки. А последние крупные конфликты на Атенрай и ной шванштайне были настолько давно, что превратились чуть ли не в легенды. Не верилось, что подобное может повториться снова. Может, чужие? Ага, или сам дьявол разверз портал в преисподнюю и выпустил легионы демонов на свободу. Ну, какие чужие, Гай? Нет никаких чужих, нам бы со своими разобраться. Ну, а хоть предположения какие-то есть? Есть. Интенданчество срочно проводит тендер на закупку тяжелого вооружения, противотанковых комплексов, плазмометов, тяжелых гаусс-винтовок. Это открытая информация. А еще им нужны средства ПВО, автономные, не завязанные на системы спутниковой связи. Именно противовоздушной обороны? Атмосферной? Ага. Вот и думай, с кем конфедерация собирается воевать? Ну, у этого кого-то должна быть боевая техника, дроны, роботы, что-то такое. Это из высшей лиги, явно. Скорее даже первая пятерка. Или рашен, или чайниш. Тьфу-тьфу, Эбби, только этого не хватало. Тут бы стоял на ушах весь сектор Атлантик и не только конфедерация. «Это точно сугубо внутренняя проблема, но даже в страшном сне сложно представить войну с Либерти или Кармероном, или с Айенарой, или с Ред Сокс, а ты туда как раз летишь», — подняла бровь Эбигайль, — «или с Пангеей». «С Пангеей?» — глаза сержанта Махони стали круглыми. «Вообще-то, очень похоже на правду». «Твою мать!» — проговорил Гай. «Надеюсь, это просто паранойя». «Война с Пангеей – это как вообще возможно? Конфедерация и Пангеи – это же как попугайчики-неразлучники. Гай, если бы это было так, то вот эти штуки…» Девушка показала себе на затылок. «Эти штуки собирали бы на Пангея и не тратили бы кучу средств на разворачивание производства на Дезерете. Настало время просветить меня, что такое этот твой модуль. Вот контракт закончится, сниму его и сразу поведаю. Снимешь?» «Слушай, а может мне на тебе жениться?» Гай попытался схватить ее и приподнять, но девушка ловко вывернулась и показала ему язык. «Жениться он собрался, быстрый какой! Давай, лети на свой Red Sox сначала, вернешься, поговорим. И про модуль, и про твои бесстыжие зеленые глаза!» Они уселись в автоматическое такси, и гравимобиль пангейского производства унес их по маршруту, петляя между хитросплетениями переходов и коммуникацией гигантской космической станции. «Нет, говорю вам, нет, нет и нет, я не отдам его в багаж, я просто не полечу и все, останусь здесь. Нет, мистер Кормак, по правилам мы не можем, да мне плевать!» «Я возьму этот рюкзак и этого дроида в свою каюту или не полечу вовсе. Не держите меня за идиота. Не пытайтесь даже вызвать хоть каплю доверия к вашей компании. Делайте, что хотите, или не делайте ничего, но выбор у вас невелик. Вы пропускаете меня в мою каюту с моей ручной кладью, или я остаюсь здесь». Мич сидел сгромоздившись на рюкзак и болтал лапами. «Если бы кибернетические чудовища с реактором внутри могли испытывать эмоции, он был бы счастлив». Снова вдвоем с обожаемым хозяином отправляются покорять простору вселенной, а какой-то жалкий тип в униформе стюарда хочет этому помешать. Мич показал жалкому типу длиннющий язык и продолжил болтать задними лапами. В этот момент пришел давишний менеджер. «Мистер Кормак, мы вроде бы все уладили, так почему же вы не заняли место на борту?» Его взгляд был умоляющим, он чуть не плакал. «Они не хотят пропускать моего андроида и мою ручную кладь. Менеджер повернулся к стюарду. «В чем проблема? А вы взгляните на экран». На экране отображалось содержимое большого каркасного туристического рюкзака. «Мистер Кормак, мы ведь летим на Ред Сокс. Это цивилизованный мир с высоким уровнем жизни. Вы же знаете, молния не попадает дважды в одно и то же место. Зачем вам вот это вот все?» Гай почесал затылок. Он находился в сомнениях. «Просто плюнуть и уйти или продолжать гнуть свою линию?» Что-то такое промелькнуло в его взгляде, и менеджер сдался. Э, «Давайте поступим так. Мы запакуем ваш рюкзак полимерной пленкой и опечатаем, а в своей каюте вы поставите его в сейф и не будете вскрывать до конца полета». «Там есть сейф?» «Каюты типа Studio Straight Room обеспечены и сейфом, и аварийным скафандром повышенной прочности и комфортности, и даже джакузи. Компания «Центавр» заботится о безопасности». «Да-а-а!» – насмешливо протянул Гай. «Но в целом это мне подходит. Тащите сюда свою пленку». Пока стюарды запаковывали рюкзак, менеджер продолжил обработку кормака. «Вы получили золотой бейдж-билет. Это значит, что у вас полный ол-инклюзив. Вы можете ходить по любым палубам, посещать любые помещения, кроме служебных, пользоваться всеми услугами». Не снимайте бейдж. По нему вас отследят на red Сокс» и проводят в головной офис «Сентавра». Надеюсь, путешествие будет для вас комфортным и принесет массу удовольствия. Да-да, большое спасибо». Сопроводив Гая, менеджер выдохнул. Он свое дело сделал. Теперь этот невозможный клиент в зоне ответственности капитана и команды Конкордии. И почему он спокойно не сдох вместе с остальными бедолагами во время крушения Лузитании? Насколько меньше было бы проблем? Отогнав от себя такие крамульные мысли, менеджер отправился пить соевый кофе без кофеина с заменителем лактозы. Ему требовалось успокоиться. Сейф? Вот уж нет. Гэй швырнул рюкзак на роскошную двуспальную кровать и устроился рядом. Здесь было слишком просторно, даже для четверых. Мич ползал по каюте и жевал все камеры слежения, которые мог найти. О камерах сожжения ничего не говорилось в условиях перевозки, поэтому Кормак и не думал ему мешать. Пусть пожует. В каюту заглянула испуганная стюардесса, очень миленькая, нужно отметить, и попросила до перехода в гипер оставаться в каюте, по возможности в положении лежа. Хотя для Гая это было лишним. Тут даже Айнцвайн и Зевота не требовались. Компания, видимо, потратила дикие деньги для оборудования своих лайнеров компенсаторами. На терминале у двери Гай поставил статус «Не беспокоить». Прошел в ванную комнату и удовлетворенно хмыкнул, обнаружив что-то вроде мини-бассейна. Тут же в холодильнике стояла целая батарея напитков и большой ассортимент сэндвичей. На ходу стаскивая с себя одежду и обувь, он выставил на бортик четыре бутылки пива и пару подносов с закусками. А почему бы и нет? Щелкнув пультом, он включил на встроенном в стену мониторе какой-то боевик про конфедератских штурмовиков, которые разбирались с нашествием инопланетян-инсектоидов, отпуская брутальные шуточки и флиртуя с симпатичными девушками-медичками, девушками-пилотами, девушками-снайпершами и вообще всеми девушками в освоенном космосе. В общем, у них лихо получалось. Гасить гадов из стрелковых комплексов, летать на реактивных ранцах и вызывать огневую поддержку с орбиты. Сразу становилось ясно, конфедерация круче всех, конфедераты самые классные и ссориться с ними себе дороже и просто незачем. Видишь стальной мундир, замечаешь южный крест на шевроне и осознаешь, это хорошие парни. Первые сутки Гай просто отдыхал, спал, отмокал в ванной, поглощал пищу в неимоверных количествах, видимо организму требовался стройматериал. На вторые сутки он отправился в тренажерный зал. Зал был огромен. Сюда вместилась бы, наверное, рота штурмовиков и еще остались бы свободные тренажеры. Роты штурмовиков тут не было, а вот отделение бравых вояк присутствовало. Стриженные под полубокс крепкие парни с характерными татуировками, увидев Гая, тут же оживились. Они некоторое время наблюдали, как он тягает штанги и гантели на площадке с двойной силой тяжести. Потом пообсуждали его ударную технику при работе с грушей и, наконец, созрели. «Эй, Гэл!» гэлл да не бойся ты ты же крутой парень сразу видно такая постановка вопроса сразу слегка подбесила парня вон у тебя какие в рассветы модные с чего ему бояться?» идем к нам нечего грушу месить давай устроим с тобой тут второй от энрайский инцидент а старший явно был сержантом и настроен был вполне благодушно эта манера общения была такая простая В штурмовике обычно не шли сложные люди, разве что тому способствовали трагические жизненные обстоятельства непреодолимой силы. Но такие романтики были товаром штучным. Так что Гай передумал обижаться и сказал, «С удовольствием, вон вас как много, как раз до ужина время займем, а? А ты, не бойся не дурак пожирать, да? Гляди, какой здоровенный! Ладно, какие ваши предложения? Бокс, борьба? Да что угодно, только без чернухи, ну, понимаете». Штурмовики понятливо закивали, в пах и по затылку не бить, по просьбе спарринг-партнера делать паузу в поединке. В общем, с пользой провели время, и Гай в целом был согласен с создателями этого фильма. Ребята оказались в некоторой степени положительными и на самом деле крутыми. Кормак даже почувствовал себя уставшим, когда отправлял в нокдаун четвертого, а сержант так и вовсе почти уделал парня. Спарринг продолжался больше десяти минут, и под конец они просто висели друг на друге в клинче, лениво обмениваясь ударами. «Ну, на этом закончим!» — уточнил Гай, облокотившись на канаты. «Или еще есть желающие!» «Ай, ну тебя!» — закокотали штурмовики. «Ты этот полуконь-полукрокодил, как из бабушкиных сказок про Дэвида Крокета и Майка Финка. Завтра продолжим. Мы притащим сюда еще ребят из огневой поддержки. Там знаешь, какие гоблины? Вот с ними попляшешь». «Тогда по пиву», — предложил Кормак, — «да и жрать охота э -э -э -э! — одобрили штурмовики. Кормак пошел с ними на нижнюю палубу. Заведения класса люкс казались ему неуютными и помпезными. А здесь, в полумраке, полном аппетитных мясных запахов, звона пивных кружек и громкого смеха вперемешку с развеселыми гитарными рифами, он чувствовал себя прекрасно. Гай вместе со штурмовиками гоготал над плоскими шутками, пил пиво, играл в дартс и бильярд. Единственное развлечение, которое он пропустил, это свободная смена молоденьких стюардесс, которые прекрасно знали, в каком именно баре проводят время красивые, здоровенные армейцы, и поэтому пришли отдохнуть от трудовых будней именно сюда. «Ну, все, парни, я пошел. Вам тут явно будет чем заняться». Он с трудом встал из-за стола и помахал рукой. «Давай-давай, завтра в зале, не опаздывай. Ты обещал показать класс против громил из четвертого взвода. Да-да». За гаем закрылись двери бара, отсекая от него разухабистую музыку, веселый девичий смех и разгоряченные голоса штурмовиков. Потяжелевший, он направился к лифту, мечтая поскорее оказаться в своей каюте. Сирена настигла его в коридоре. Голос капитана корабля время от времени срывался на фальцет. Объявил. «Внимание, это не учебная тревога. Менее чем через две минуты произойдет экстренный выход из гиперподпространства». «Просьба всем занять свои места в каютах и приготовиться! Сохраняйте спокойствие и служите рекомендации членов команды Конкордии!» «Да ну вас на хрен Гай рванул в коридору к своей каюте. Он не слушал, что там дальше нес капитан, открывая гардеробную и напяливая на себя аварийный скафандр. меч был тут же, на кровати. Он крепко вцепился в обкрученный пленкой рюкзак. «Молоча, Гомич!» — сказал Гай и проделал руки в лямке. Когда корабль получил первый сильный удар, парень уже бежал к эвакуационному отсеку. Здесь были не просто капсулы, настоящие спасательные боты. И Гай втиснулся в пассажирский отсек одного из них вместе с голосящими поварами в передниках и белых колпаках. Он попытался объяснить им, что необходимо задраить двери шлюза, но повара размахивали руками и кричали что-то про какую-то саманту. Конкордия вздрогнула всем корпусом Раздался чудовищный грохот Начали рушиться переборки Сминаемые неведомой силой Что-то приложило Гая по шлему скафандра И прежде чем его накрыла тьма Он подумал Молния не попадает дважды в одно и то же место Говорили они Зачем тебе рюкзак, Гава? Конец первой книги Для вас читал Тед А.К. Эдуард Волошин. До новых встреч!